Вторая часть главы. Транспорт Теннис Бога. 7 сентября 1854 года. Сергей Велесов. Попаданец. На трофейный угольщик я отправился по просьбе фон Эссена. Турецкую посудину спешно превращали в авиатендер. Дело это требовало хозяйского пригляда, ведь теперь авиатором предстояло действовать именно отсюда. На морской бык, так переводится с турецкого Денис Бога, Меня сопровождал эссеновский наблюдатель Кобылин. Литнап был неразговорчив. Он тяжело переживал предательство командира, который отправился в полет с Лобановым-Ростовским. И хмурился всякий раз, когда я щелкал тангетой, вызывая 32 32-й это теперь позывной прапорщика. Князь действительно лучше других освоил рации и пожинал заслуженные плоды. Фон Эссена ждали над морским быком минут через десять, Делать было совершенно нечего. Я облокотился на ограждение мостика и принялся лениво озирать палубу. Пароход Денисбога, 2500 тонн водоизмещения, 1200 индикаторных сил, порт приписки Измир. На поверку оказался не совсем угольщиком. Это был английский сухогруз, конфискованный турками с началом войны в каком-то из левантийских портов. Новые владельцы немилосердно обошлись судном, два из трех вместительных трюмов, приспособленных под генераль Карго, сделали насыпными. Сейчас они на три четверти завалены дряным маслянистым углем из провинции Зангулдак. В носовом, оставленном в первозданном виде, нашлось некоторое количество строительного леса, доски, брусья, бревна. Это было как нельзя более кстати. Уже четвертый день на палубе турка стучали молотки и визжали ножовки. Сооружали пандус для гидропланов, а из остатков пиломатериалов сколотили трехъярусные нары для пленных англичан. Они сами и работали за плотников, после того, как боцман Терентий Переби-Виттер, представленный приглядывать за работами, посулил поощрительные порции рома. Баталерки отряда эта щедрость отнюдь не истощила. Немало крепчайшего черного, как деготь пойла, было взято на Фьюрисе вместе с другой провизией. Бочки с солониной, маслом и говяжьим жиром, кули сухарей, муки и гороха навалили на дощатые щиты, уложенные поверх груд угля. Под акцизный же товар, ром, джин, бренди, заперли в канатном ящике, приставив к нему матроса с карабином, во избежание. Более изысканные напитки отправились на русские корабли вместе с богатой обстановкой и столовым серебром кают-компании. боцманы с буфетчиками своего не упустили. Не обошлось и без курьезов. В списке, взятого на фьюрисе добра, фон Эссен обнаружил бочонок чистого спирта и немедленно наложил на него лапу. Мичман Арцебашев, занимавшийся на правах ревизора учетом и распределением трофеев, пытался спорить, но лейтенант эртайму раскрыть не дал. А вот кончится газолин. Мне что же, на духе святом летать? Нет уж, голубчик, мотор силой молитвы не заведется, ему горючку подавай. а этот спиритус Винни, Милое дело, 95 оборотов, готовое топливо. Развести на треть керосином, касторки в маслобак, лети не хочу. На вопрос, где он возьмет бочку керосина, фон Эссен лишь ухмыльнулся. Сразу после совета, на котором был оглашен факт переноса, авиаторы учинили ревизию горючих жидкостей. Самый большой запас – железная бочка с выдавленным на боку клеймом «Бр-Нобель», на две трети заполненная керосином, отыскалась в ботсманской коптерке, заваленной банками краски, кистями и комками ветыши боцман сражался за нее, как гладиатор. «Да что ж такое деться, ваш сокобродие, господин капитан первого ранга? В чем же я теперь и кисти буду отмачивать? А краску чем разводить? Соплями?» Но требования стратегии взяли вверх. Находка поступила в безраздельное распоряжение фон Эссена. В тот же день... Он со скандалом изъял у доктора Фибиха двухведерную аптечную бутыль касторового масла. Еще одну, поменьше, раздобыл на заветном Марченко. Врач-сменоносца поносил князя последними словами. Не рискнув вступать в препирательство с огромным, касаясь сожень в плечах и скулапом, пилот попросту спер касторку из лазарета, воспользовавшись отсутствием законного владельца. 95-градусный спирт – собственность королевского флота – В сочетании с неправедно нажитой касторкой и босманским керосином существенно пополнил запасы ГСМ. Фон Эссен пообещал лично побить по морде в кровь всякого, кого поймает за употреблением драгоценного продукта внутрь. В качестве меры профилактики он отделял страждущих черным ямайским ромом, позаимствованным из офицерского буфета. «Пусть уж лучше эту дрянь пьют, чем спиртягу переводят. Храпы идолы!» Разграбление обреченного Фьюриаса заняло более полутора суток и отнюдь не ограничилось запасами провианта и спиртного. На алмаз свезли все, что смогли открутить, отодрать, отпилить, паруса, канаты и прочее судовое имущество. Нарядная капитанская гичка из дерева махагони заняла на рострах место потерянного при переносе вельбота. Выгребли на всякий случай порох и свинец из крюит-камеры. Не забыли ящики с капсулями для ударных ружей. господа офицеры Хвастаются друг перед другом винтажными пистолетами и револьверами, абордажными палашами. Элегантная модель «Фьюриеса» сменила капитанский салон прохода «Фрегата» на алмазовский. А огромное штурвальное колесо с гравировкой по бронзовому обручу HMS «Фьюриес» красуется теперь на переборке кают-компании «Заветного». Еще бы! Первый за хрен знает сколько лет боевой корабль европейской страны, принужденный к сдаче в бою. Я тоже обзавелся сувениром, капсульным дакфутом, он же утиные лапки, экзотическим пистолем с тремя стволами веером. Стреляло это чудо оружейного искусства залпом. По принципу, хоть какая, а прилетит. Я немедленно опробовал приобретение на шканцах алмаза, досудорог перепугав жирную крачку, выбранную в качестве мишени. Но вернемся на Денис Буга. Греки-левантийцы, из которых в основном и состояла команда, отнеслись... к смене флага с философским спокойствием. Тем не менее, мичман Солодовников, назначенный командовой трофеем, тут же занялся кадровыми перестановками. Нет, он не ждал от греков какой-нибудь пакости, но вот темп их работы, по-восточному неспешный, не устраивал мичмана категорически. Здраво все взвесив, Солодовников разбавил коллектив машинного отделения и кочегарок британскими спецами. Этим, Как и их левантийским коллегам, Мичман посулил русский матросский рацион. Попробовав макароны, желтую от масла кашу, вдобавок к американской консервированной говядине и компоту из чернослива, авиаматка снабжалась лучше других кораблей Черноморского флота, кроме, может быть, подплава. Англичане взялись работать не за страх, а за совесть. От твердокаменного сыра и дохлого француза, так в Роял-Неве издавна называли «казенную солонину», приобретавшую после месяца плавания натуральный трупный запах, они теперь отворачивались с презрением. Это не раз становилось причиной конфликтов с остальными моряками фьюриса так что Солодовников принужден был разместить машинистов и кочегаров отдельно от недавних сослуживцев. Солонина и стала причиной сегодняшней склоки. Устроил ее никто иной, как доктор семён Яковлевич Фибих. он явился на Денис Буга в обществе англичан-некомбатантов, судового капеллана, врача и некоего хлыща с манерами кокни. Прибыли они не просто так, а с инспекцией – проверить условия содержания пленок. Чем-то знакомым повеяло от этого, чем-то с затхлым, да нелься опротивившим еще дома в 90-е. И когда Фибик заявил, что военнопленных заставляют работать и кормят порченными низкокачественными продуктами – а Кокни, разумеется, корреспондент самой демократической в мире прессы, установил на палубе музейного вида фотокамеру, чтобы запечатлеть замученных русскими варварами англичан, меня натурально затрясло. Ничего не могу с собой поделать, но похож этот искулап мемуарист на наших правозащитников. Есть в нем некий породный признак – душок. Знать бы, что за добрая душа просветила британцев насчет гаагских конвенций. Хотя чего тут гадать? Доктор Фибиха постарался. Или у меня снова разыгралась паранойя? Все же морской офицер, хоть и врач, служит на грабле, не вылезающим из боевых походов. Может, я несправедлив к Фибиху? А вот матросы-плотники, узнав, что высокая инспекция требует прекратить насильственные работы, порывались начистить доктору Фибиху и капеллану физиономии. Оно и понятно. На халяву перебивитер не наливает. Меня так и подмывало. Придержать боцмана... отпихивавшего разъяренных ламе от незваных правозащитников. Но, увы, конфликт был исчерпан довольно быстро, да и сами инспектора не стали лезть в бутылку. Стоило им понять, что русский врач выражает недовольство провиантам, которым королевский флот снабжает своих матросов, фибихуй сделалось дурно от запаха коричневатой зеленой солонины. Они быстренько перевели разговор на другую тему. Зачитали перечень рациона питания. После каждого пункта Английский капеллан с важным видом кивал и делал пометку карандашом. Претензий не было. Провизии на Фьюриусе было запасено с расчетом на долгую кампанию, так что пленным можно выдавать хоть тройные пайки. Все равно самое позднее, через две недели, их сдадут с рук на руки севастопольскому начальству. А там уж пусть у него голова болит. «Вон они!» – заорал Кобылин, тыча рукой в горизонт. «С северо-запада...» К морскому быку тяжелой мухой полз гидропланы. Ну вот и долетели, с облегчением подумал я. Можно не беспокоиться. До следующего раза. Надежность антикварных гномов, измученных к тому же постоянными полетами, не вызывала у меня никаких иллюзий.